Налоги Иностранцы поражались величине нидерландских налогов. Как могла процветать торговля в таких оковах? Неравномерное распределение налогов, низкая пошлина на импорт, высокие внутренние сборы, дополнительные налоги застило в глазах наблюдателей общий объем. На самом деле система била прежде всего по простым налогоплательщикам и играла на руку крупным компаниям в 1618 году муниципалитет амстердама был вынужден учредить налоговую инспекцию после 1666 года действия этого органа вызвали ряд столкновений корпораций текстильщиков с властями в основе ситуации лежали долги сделанные государством в годы войны народ дорого платил за свое освобождение К 1600 году земли генеральных штатов все еще оставались должны почти 13 миллионов гульденов. Кредиторами выступали регенты, которые управляли государственными делами в собственных интересах. Они поддерживали высокую процентную ставку на сумму долга. Прямые налоги собирались с состояния – сотых с недвижимости – пропорционально жилой площади, с хозяйства – выкупной налог. Сумма сбора менялась в зависимости от принадлежности налогоплательщика к тому или иному классу по установленной шкале. Находившийся на самом верху так называемый капиталистический класс объединял граждан, имевших доход более 2000 гульденов. Особо сборы взимались с операцией по продаже недвижимого имущества и долгосрочных арендных договоров. Время от времени удваивался или утраивался налог на недвижимость. Повышался торфяной сбор или печной налог. Вводилась временная подушная подать, взимался однопроцентный с капитала. Косвенные налоги были более многочисленными и тяжелыми. В Лейдене соляной сбор достигал почти 100%. Налог на пиво поднимался до 66%. Хлеб – 25%. Мясо – 14%. Правила менялись в зависимости от места. Вино, проданное частным лицам, обходилось в Амстердаме в два раза дороже, чем пиво. скобатчиков кабачиков взималось податей в полтора раза больше, чем с мещан. Налогами облагались уксус, сахар, живность, рыба. В 1621 году был введен налог на растительное масло. В 1623 на табак. В 1625 на сливочное масло. 1624 год ознаменовался изобретением гербовой бумаги. К концу века мясное блюдо в Амстердамском трактире, еще не дойдя до посетителя, облагалось 15 разными сборами, а рыба под соусом – 30. Акцизный контроль осуществлялся тщательным образом. В Утрихте муниципальный инспектор по налогам на пиво сам со свечой в руке обходил погреба пивоваров и пересчитывал бочки. Каждый бочонок должен был иметь акцизную печать и заносился в реестр с записью имени и фамилии получателя. Дорожные пошлины, плата за право выставлять товар на рынке били по товарообмену внутри страны, ухудшая неважное положение на внутреннем рынке. Портовая торговля расцветала при невысоких таможенных сборах. В 1672 году сбор налогов был упорядочен путем создания административной службы. До того времени руководство провинции предоставляло право сбора налогов любому, кто больше за это право заплатит. Договор заключался на короткий срок – 3, 6 или 12 месяцев. В 1650 году по свидетельству Париваля право сбора налога на пиво в Амстердаме было приобретено за полтора миллиона. В 1665 году Общий приток средств достигал около 40 миллионов, из которых 22 выплачивались Голландии, обеспечивая половину бюджета страны. На Амстердам приходилось половина всех поступлений в казну провинции. Управление финансами осуществлялось посредством исполнительных органов совместно, генеральными штатами и чиновниками от провинциальных властей. Употребление же налоговых средств зависело от согласия провинции, точнее, их нотаблий среди которых были в ходу налоговые махинации, более или менее узаконенные.